Хозяин таверны слегка покачивался из стороны в сторону, точно поднявшийся на дыбы лесной зверь, и смеялся каким-то мертвящим, нечеловеческим смехом. «Гастон-весник!» мясник, Хо -хо -хо крикнул он и пнул на цветца валявшегося у его ног. «Нашему красавцу-разбойнику не придется больше охотиться!» «Ха-ха!» «Слыхал я про этого недоумка, раздумавшего шалить в черном лесу!» «Искал золотишко!» а нашел смерть. Теперь оно все мое, твое золото, и больше, чем золото, месть. Что до меня, то я тебе не враг, спокойно проговорил Кейн. За что мне мстить? Врешь. Все люди мои враги, раздалось в ответ. Вот полюбуйся на эти отметины у меня на руках и на ногах. Это от кандалов. А что, по-твоему, у меня на спине? Поцелуи кнута, а в голове? В голове тоже раны, причиненные долгими годами в холодном темном застенке, где я отсиживал за преступление, которого не совершал. Его голос сорвался и перешел в безумное, отвратительное рыдание. Кейн промолчал. Ему не раз уже приходилось встречать людей, через рассудок был сломлен ужасами тюрем Старого Света. «Но я бежал!» — внезапно с торжеством завопил хозяин таверны. и объявил войну всем остальным людям. «О, что это?» И тень спросил себя, не померещился ли ему проблеск страха в глазах сумасшедшего. «Да как мой колдун костями постукивает», прошептал хозяин таверны, но тут же снова безумно захохотал. Он поклялся, умирая, что сами кости его построят мне смертельную ловушку. Вот я и приковал к полу его скелет, А теперь слушаю глухими ночами, как он стучит костями и звенит цепью, пытаясь освободиться. И я смеюсь, смеюсь, ха-ха-ха. Уж так ему охота восстать и прогуляться по темным коридорам, точно старый царь-смерть, и прийти, когда я сплю, и убить меня прямо в кровати. Безумный взгляд вдруг яростно вспыхнул. «Вы двое, ты и этот мертвый дурак, вы заходили в ту комнату?» «Он говорил с вами...» Кейн содрогнулся помимо собственной воли и подумал, что либо и сам начал сходить с ума, либо из-за двери действительно послышался перестук костей, как если бы скелет слегка пошевелился. Кейн передернул плечами, сказав себе, что крыса случается играет старыми костями, непригодными в пищу. А хозяин гостиницу уже вновь хохотал. Он обошел Кейна кругом, Продолжая при этом держать его на, на мушке и свободной рукой отворил дверь. Там, внутри, лежала плотная тьма. Такая плотная, что Кейн не сумел рассмотреть даже кости, беревшие на полу. «Все люди — мои враги!» — обнил хозяин гостиницы. Речь его была бессвязна, как это часто случается у сумасшедших. «А зачем бы мне кого-то щадить? Кто хоть палец о палец ударил, чтобы меня вызволить?» пока я гнил в мерзких подземельях Карлсруэ. И за что? Ни за что. Они так ничего и не доказали. Тогда-то у меня и началось с головой. Я стал как волк. Я побратался с волками черного леса и удрал к ним, когда вырвался из тюрьмы. Ох, и попировали же они, мои братцы, всеми теми, кто останавливался здесь, в таверне. Всеми, кроме одного русского колдуна. Это он, гремит костями там. В темноте. Затем-то я и оголил его кости, посадил их на цепь, чтобы мертвое тело не явилось по мою душу среди ночи, когда тьма окутывает мир, чтобы не явилось и не убило меня. Ведь кто ж справится с мертвецом? У него не хватило колдовской силы, чтобы спастись от меня. Но все знают, что мертвый колдун еще хуже живого. Не двигайся, англичанин, я спрячу твои кости здесь, в тайном чулане, рядом с костями волшебника, чтобы... Безумец уже стоял одной ногой на пороге потайной комнаты и, дуло его оружие, по-прежнему смотрела на Кейна. Внезапно какая-то сила прокинула его назад, увлекая в темноту. Неведомо откуда взявшийся порыв ветра захлопнул за ним дверь, свеча в стену ниши, мигнула и погасла. Кейн принялся шарить руками по полу и нашел пистолет. Поспешно выпрямившись, Он обратился лицом к двери, за которой исчез сумасшедший. Кейн стоял в полной темноте, чувствуя, как леденеет в жилах кровь.